Глава вторая. Чёрные куры. Обе пары едва успели убежать. Екатерина Медичи уже подобрала ключик ко второй двери потайного хода в то самое мгновение, когда герцогиня Невская и Коконас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 Ответила Екатерина, пожав плечами. Здесь больше никого нет. Никого, кроме вашего величества и меня. Вы сделали то, что я вам сказала насчёт чёрных кур? Да. Они здесь, мадам. Ах, если бы вы были евреей. Я еврей, почему, мадам? Вы могли бы прочесть замечательные книги, написанные евреями о жертвоприношениях.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 "Вы, ваше величество, хорошо знаете, что это невозможно", сказал Рэнне. "Во всяком случае, затруднительно", ответила Екатерина. "Охренное, если бы мы об этом знали в день святого Варфоломея, как это было бы просто. При первой казни я подумаю об этом. Но а пока мы будем действовать в области возможного. Готовы ли комнаты для жертвоприношений?" "Да, мадам."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 Осторожно вскрыла череп, разделила его так, чтобы ясно были видны мозговые полушария, и стала выискивать в кровавых извилинах мозговой оболочки что-нибудь похожее на буквы. Всё то же, крикнула она, всплеснув руками. Всё то же! И на этот раз предвести яснее, чем когда-либо. Иди, взгляни. Рэн подошёл. Что это за буква?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 С сжатыми окровавленными руками, бледный, как смерть, и освещенный зловещим светом. «Он будет царствовать! Будет царствовать!» — сказала она со вздохом безнадежности. «Он будет царствовать!» — повторила Рене, всецело занятый какой-то важной думой.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 Да, был, мадам. А любовником её был, спросила Екатерина, всё время думая о чём-то. Король Владислав, мадам. Ах, да, верно, прошептала Екатерина. А вы не знаете подробностей этого происшествия? У меня имеется старинная книга, где есть рассказ об этом, ответил Рене. Хорошо, пройдём в другую комнату, и вы мне дадите эту книгу почитать. Обе вышли из кельи, и Ренэ заперла за собою дверь. Ваше величество, будут ли от вас какие-нибудь другие распоряжения насчёт новых жертвоприношений? Нет, нет, Ренэ, я пока вполне убеждена и этими. Подождём. Не удастся ли нам добыть голову какого-нибудь присуждённого к смертной казни? Тогда в день казни ты говоришься с палачом. Рене поклонился в знак согласия, затем, держа в руке свечу, подошёл к полкам, где стояли книги, встал на стул, вынул одну из них и подал королеве матери. Екатерина раскрыла книгу. Что это такое? спросила она. Как овынашивать и питать птёлвчих птиц, соколов и кречетов, дабы они соделались смелы, сильны и кловли охочи. Ах, Простите, мадам, я ошибся. Это руководство к соколиной охоте, хмм, составленное одним учёным из Лукки для знаменитого каструччика стракани. Оно стояло рядом с той и переплетено в такой же переплёт, и я ошибся. Впрочем, эта книга очень ценная. Существует только три экземпляра Иоанна на всём свете. Один в Венецианской библиотеке, другой был куплен вашим предком Лоренцо Медичи, но затем Пьетро Медичи подарил её королю Карлу VIII, проезжавшему через Флоренцию. А вот этот третий